Интерлюдия. Третий сын. У великого Изура было более десяти тысяч потомков, но практически все они являлись девочками. Лишь сильнейшие смертных дев могли не только зачать, но и выносить сына, причем большинство из них умирали сразу после родов ветераны раны, нанесенные при помощи божественной энергии, сложно исцелить обычной магией, а в случае с мальчиками эта энергия была более агрессивной и конфликтовала с материнской, приводя к разрушению энергосистемы. По крайней мере, такова была общепризнанная теория, и большинство наложниц, узнав о поле будущего ребенка, стремились избавиться от плода. Впрочем, из любого правила были исключения. Полубог Гистар был мальчиком, и наложница, давшая ему жизнь, скончалась в процессе родов, несмотря на помощь целителей. Наверное, отец мог бы спасти несчастную, но был занят более важными делами, или, возможно, просто не захотел этого делать по тем или иным причинам. Юный полубог воспитывался одной из младших наложниц Небесного дворца, которая примерно в то же время родила дочь по имени Арья, и это обрекло их на близкую связь. Несмотря на огромное количество потомков, детей в небесном дворце обитало не так уж много. Двадцать восемь полубогов, не достигших первого совершеннолетия. В возрасте четырнадцати лет Гестар получил статус героя, впервые встретился с отцом, а затем вслед за сестрой покинул божественный домен, чтобы познакомиться с внешним миром и родственниками по материнской линии. Еще два года, и наступило второе совершеннолетие, а вместе с ним и необходимость сделать ключевой выбор – стать игроком, поставив на кон свою жизнь, или же отказаться от шанса когда-нибудь самому стать божеством, остаться в небесном дворце, наслаждаясь вечной молодостью, богатством и бессмертием – по крайней мере, пока божественный отец не захочет заключить династический брак, отдав подвернувшегося под руку потомка в качестве награды очередному воителю. Или воительнице, хотя им, конечно, приходилось довольствоваться не сыновьями, а внуками и правнуками, среди которых мальчики встречались куда как чаще. А Ария, названная сестра Гистара, желала сама решать свою судьбу, поэтому выбрала путь возвышения. В день своего совершеннолетия она ушла на первую миссию и не вернулась, сгинув где-то в чужом мире. Спустя месяц настал уже его черед делать выбор. «Поздравляем, вы достигли второго совершеннолетия, божественное право активировано, желаете стать игроком?» «Откажись, сынок, твоя сестра уже пропала», попросила названная мать, «я не хочу, чтобы ты тоже погиб» ария может быть, еще жива!» – произнес Гистар. «Я найду ее! Обещаю!» «Инициация начинается!» Это была их последняя встреча. Гистар отправился на миссию и, вернувшись через год, не обнаружил своей мачехи. После гибели дочери она обрела статус скорбящей наложницы и, решив, что потеряла и сына, воспользовалась правом покинуть Небесный дворец. Конечно, юный полубог попытался найти ее, но следы надежно затерялись в смертном мире. Спустя 30 лет, наполненных битвами, Гестар сумел достичь 50 уровня, доказав, что достоин повторной встречи с отцом, и получил от него похвалу, статус вольного игрока и титул истинного потомка, ту самую свободу, о которой грезила его полузабытая сестра. Обретя право самому распоряжаться своей жизнью, Гистар погрузился в изучение внешнего мира, полного крови, грязи и притягательных чудес. Тем не менее, ни вино, ни женщины, ни слава, ни богатство не заставили его остановиться в развитии, и спустя еще десять лет он достиг семьдесят пятого уровня, еще одна веха. Имена тех, кто достиг этого, были записаны в скрижали, и, судя по их количеству, достигнуть этой планки смогли всего полторы сотни из потомков. Немало, но примерно половина из имен были перечеркнуты, что означало смерть претендентов, не от старости. Дети богов бессмертны, не подвержены болезням и умирают чаще всего от рук врагов. Великий Изур был воистину безжалостен к своим детям. И еще, достигнув этой планки, полубог привлек внимание не только отца, но и мачех. Божественных императриц слабо волновали дочери от наложниц, но сыновья вызывали скрытую ревность, а Гестар был первым из них, сумевших подняться так высоко. Убить его богини не рискнули, но несколько лет изучали, а затем пригласили на разговор, по итогам которого он обзавелся ограничительными печатями сроком на тысячу лет. Бессмертным некуда торопиться, поэтому он затаился и достиг девяносто девятого уровня лишь через сотню лет, когда о перспективном потомке порядком подзабыли. Спустя еще несколько десятков лет Гистар принял участие в состязаниях на должность верховного жреца Изура, сумев занять высокую позицию. Тем не менее, теперь ему оставался последний шаг – достигнуть сотого уровня, а затем сделать выбор – остаться полубогом или же пройти испытание получив шанс обрести божественность и войти в пантеон. Спустя десять лет, почувствовав себя готовым, Гестар отправился в храмы императриц, прося снять печати, и получил отказ. И божественный отец не пожелал вмешиваться, пообещав лишь одно – Когда действие печати испадет, третий сын сможет передать свою должность преемнику и попытаться пройти испытания. Конечно, статистика говорила не в его пользу, ведь даже сейчас, когда срок подходил к концу, лишь семьи его сестрам удалось достичь успеха. Но он не сомневался, что сможет стать восьмым, и ждать оставалось совсем недолго. «Гельстар, вольный игрок, полубог, уровень 99». «Ты вновь подвел меня, отец!» Сотни лет смирения, подготовки, и все напрасно. Гистар стоял на коленях перед алтарем, погрузившись в молитву, бесполезную, ведь Изур был мертв, но в то же время искреннюю потому что жрец решал, как именно должен поступить дальше. К сожалению, ключ в его руках был бесполезен. «Открыть проход в домен великого Изура, вероятность успеха — ноль процентов». В обычных условиях, в качестве верховного жреца, Гестар мог практически свободно посещать домен покровителя, но сейчас эта возможность была надежно заблокирована. И даже если бы полубог вошел в небесный домен, то не смог бы присвоить алтарь, так же, как не могли это сделать тысячи последователей, запертых в небольшом раю. Сейчас проникнуть туда могли только боги пантеона или кто-то с их позволения, «Владыка, прошу простить, что прерываю вашу молитву», — раздался голос сзади, — «но мне удалось выяснить, что посланник уже прибыл, прием запланирован на завтра, сенаторы отбывают из столицы и направляются к Золотому дворцу». «Ты хорошо поработал, Лисий», — кивнул Гистар. «Каково наше положение?» владыка Храм блокирован, никого не пускают и не выпускают. Большая часть видных последователей нашей фракции или перешли на сторону иных богов или мертвы. Менее значимые прячутся по домам, готовясь защищаться. Мои потомки... Некоторым удалось покинуть город, но остальные... Боюсь, их не пощадили, владыка. Печальная новость но за многие сотни лет он обзавелся кучей детей большинству из которых оставили собственное потомство истребить всех можно только если уничтожить планету так что гибель нескольких десятков не имеет большого значения священная кровь больше не служит защитой вздохнул Гистар, значит скоро они придут и за нами мы будем сражаться с кем сражаться если мы убьем посланника «Не разочаровывай меня, внук», — поморщился Гистар. «Если мы убьем посланника, то текущие гонения на нашу церковь покажутся ничего не значущей мелочью. Наши соперники вырежут миллионы из изуритов, чтобы их жизнями смягчить гнев нашего нового господина. И если этого вдруг не хватит, то придет Каин и сам зальет наш мир кровью. Пусть предатели умрут вместе с нами!» Мысль приятная, но когда ты глава целой фракции, то не можешь позволить себе эмоции, по крайней мере, при свидетелях, особенно если этот свидетель не только один из твоих потомков, но и потенциальный преемник». «Желание жить — не предательство», — наставительно произнес полубог. «Я собираюсь издать указ, призывающих всех последователей Изура перейти в одну из иных церквей». «Вы...» самолично подадите им пример?» «Я — верховный жрец Изура, и не могу перейти на сторону одной из божественных вдов, даже если очень захочу. Младшие боги меня тоже не примут. Полагаю, все считают, что я буду сидеть здесь и ждать уготованной участи. Вам нужно бежать!» «Бежать бесполезно». «Тогда что вы планируете делать дальше?» Посетить прием, на котором нас не ждут, и вручить посланнику подарки. И тот факт, что храм блокирован со всех сторон верховного жреца, ничуть не беспокоил. Все, кто встанут на его пути, умрут. Посетив сокровищницу, Гистар без малейшего стыда переместил ее содержимое в несколько колец, пару из которых надел на пальцы ног, подогнав по размерам. Впрочем, действительно ценные вещи он предпочитал хранить в пространственном кармане, но, к сожалению, тот хоть и обнулял вес, но бездонным не являлся. И засунуть туда те же кольца можно было только в пустом виде. «Мы готовы к прорыву, владыка!» «Прорываться я буду сам, а вы пока посидите в картах», — повернулся гестар «Если вы будете сражаться, то почти наверняка погибнете». «Но...» «К тому же вас никто не сможет обвинить в мятеже, вы лишь выполняли мои приказы». «Хотя, если он потерпит неудачу, то это их, конечно, не спасет, но аргументы сработали», — прервав бесполезный спор. «Карта группового стазиса». Немногочисленные служители пропали, принимая запрос, и, убрав карту в инвентарь, Гестар, не скрываясь, вышел через главный вход. Как и положено верховному жрецу главы пантеона, перед которым еще недавно склонялись сотни миллионов, на мгновение полубог задержался, окинув взглядом практически пустую площадь, на которой обычно толпились сотни, а то и тысячи паломников, а затем начал спускаться по лестнице навстречу солдатам. «Стойте, владыка!» шагнул вперед офицер, «вам надлежит оставаться в храме и ждать прибытия посланника». «Но что, если я не желаю ждать? Вы собираетесь нарушить приказ божественных вдов? Я служу великому Изуру, а не его женам, так что они не могут мне ничего приказывать, только просить, но почему-то ни одна из них не пришла, чтобы высказать подобную просьбу». «Так было в прошлом, но сейчас за тобой не стоит тень Верховного Бога». «Шаг! Внимание! Вы получили 756 ОС!» Спесивый офицер рухнул, лишившись головы. Фонтан крови, бьющий в небо, обычно действует на свидетелей отрезвляюще, особенно вместе с пониманием, что они могут стать следующими. «Я никогда не полагался на чью-то тень за своей спиной!» У было в подчинении полсотни гвардейцев, вполне способных дать бой, но когда полубог сделал шаг, то они молчаливо разошлись в стороны, признавая его силу и старшинство. Правда, трое из них попытались ударить его в спину, но безуспешно. Осушенные трупы рухнули на камни, а жрец привычно слил полученный опыт в карты. «Пространственные шаги», Техника передвижения, которая позволяла ему двигаться неторопливо, но в то же время очень быстро. За считанные секунды Гестар переместился на другой конец улицы. Первое кольцо, окружавшее храм, было прорвано. «Схватить его!» «Разрез пространства!» Само пространство раскололось, порождая трещину, которая рассекла десяток игроков, а затем закрылась. Правда, без осушения они тут же возродились, так что удар пришлось повторить. «Разрез пространства!» И тем не менее, когда он прошел мимо тел, то некоторые из них еще дышали. Избавлять их от мучений Гистар не стал, опыт его интересовал слабо, а если кто-то выживет, то это пойдет лишь на пользу. Если ты бессмертен, то даже самую пугающую репутацию приходится поддерживать. Пространственные шаги. На самом деле сейчас все зависело от того, оставили ли вдовы присматривать за ним кого-то из младших богов и кого именно они оставили. «Куда-то собрался, братик?» «Хрусталь, младший из сестер. Не худший вариант, ведь еще сравнительно недавно она и сама была полубогом, и отношения у них были неплохие». «Решил прогуляться», — остановился гестар «Дорожайшая сестра имеет что-то против». «Ты должен сидеть в храме и послушно ждать, пока за тобой придут». «Мне кажется, этот план не сулит мне ничего хорошего». «Что поделать? Не стоило тебе злить наших матушек». «И как я мог их не злить?» — уточнил жрец. «Родиться девочкой?» «Понятия не имею», — пожала богиня плечами. «Я, например, чтобы их не злить, должна не позволить тебе сбежать, даже если для этого придется тебе что-нибудь сломать или оторвать. Так что извини». «Я не собираюсь сбежать». Напротив, решил не ждать неизбежного, а первым встретиться с посланником. «И что это тебе даст?» «Неужели ты не понимаешь?» вздохнул Гистар. «Одно дело, если посланника приведут сюда, отдавая мою судьбу в его руки, и совсем другое, если я сам добровольно приду к нему и протяну руку дружбы». «Смешная шутка. Ты действительно собираешься с ним дружить?» «Как минимум, я собираюсь договориться. Так что решай, пропустишь ты меня или же попытаешься остановить. Не самый сложный выбор». «Если ты выберешь второй вариант, то учти, тебе достанется только мой труп». «Ты блефуешь». «Я практически обречен, так что если моя смерть сможет немного огорчить тех, кто меня к ней приговорил, то я буду счастлив умереть». «Меня твоя смерть тоже огорчит, братик», — признала Хрусталь. «Ладно, ты можешь пройти, но сначала отдай карты Стазиса». «Карты?» «Не строй из себя, идиота, братик, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Твои слуги выступят в качестве заложников». Гистар действительно предвидел подобное развитие событий, поэтому не доверял свои истинные планы даже ближайшим союзникам, и если он правильно понимал ситуацию, то передать карты — не худший вариант. «Ты гарантируешь им безопасность». «Пока это в моих силах, братик», — кивнула богиня. «Но если ты обманул меня и попытаешься сбежать или расстроить наши планы, то отвечать придется им. Ну и сам ты, конечно, тоже от ответственности не уйдешь. Потому что, получив свое наказание, я найду тебя и заставлю пожалеть об ошибке». «Договорились». «И, кстати, останавливать солдат я тоже не стану. Просто считай, что твоей сестренки здесь нет». Богиня исчезла, заставив жреца мысленно выругаться. За ту минуту, что сестренка его блокировала, кольцо преследователей успело заметно сжаться, и для того, чтобы вновь вырваться, придется пролить немало крови. Впрочем, именно это от него сейчас и требовалось. «Мы действительно позволим ему уйти?» — спросила Айна, накручивая локон на палец ты сама знаешь верховный жрец нужен нам живым отозвалась суна и раз уж мальчик не захотел сидеть на месте под надежной защитой то не стоит давить иначе он действительно может умереть нам на зло так же когда это вложилжил примерно только наоборот в любом случае нарушив наш эдикт и устроив резню среди стражников мальчик развязал нам руки как будто до этого руки у нас были связаны «Всегда нужно соблюдать приличие», — пожала плечами Суна. «Пусть лучше легендарный Гестар будет злодеем и преступником, чем очередным мучеником, сложившим голову за веру». «Ты права», — кивнула Айна. «Но он не так уж и плох на фоне прочих. Даже жаль, что им, скорее всего, придется пожертвовать». «Не торопись. Для сожалений пока рановато. Не удивлюсь, если бастард и на этот раз найдет способ выкрутиться». К тому моменту, как Гестар покинул столицу, за его плечами осталось около сотни трупов, меньше, чем могло быть, но больше, чем ему бы хотелось. И это при том, что он не использовал действительно сильные навыки, которые могли бы уничтожить половину столицы, а вот его противники не особо-то сдерживались, поэтому погибших в масштабном пожаре жрец на свой счет записывать не собирался. Он не был наивен и прекрасно понимал, что подобное веселье не могло остаться незамеченным, и вдовы его попросту отпустили. Вопрос лишь в том, почему. Крайне важный вопрос, ведь если не найти на него ответа, то можно угодить в их ловушку. Призвать летающую лодку. Выбранный корабль был невелик, вмещая не больше двух-трех человек, но обладал внушительной скоростью, особенно если ты способен напитывать его божественной маной полет снаряд устремился на юг всего за час достигнув точки назначения и судя по наличию десятка воздушных кораблей прием был в самом разгаре ну тем эффектнее будет появление с другой стороны все хорошо в меру так что пропитанный кровью плащ жрец скинул заменив на чистый не слишком роскошный но сейчас уместнее демонстрировать скорее смирение чем богатство впрочем смирение это тоже не про него Моля о пощаде, цели не добиться.